Только вот взгляд Алисии мешал принять такую версию. Но ведь бывают и случайные совпадения. Точно. Случайность и ничего больше. Бывает же, что ты вспоминаешь давным-давно виденный фильм, хочешь снова его посмотреть, включаешь телевизор и, черт возьми, смотри, радуйся и наслаждайся, только прежде выруби телефон. Именно случайность. Ведь бывает, что тебе дважды попадается один и тот же таксист, или человек умирает в день рождения, да мало ли чего еще. Какое чудесное совпадение, правда? Начал Эстебан фальшивым тоном. «А ангел, как в твоем сне это не совпадение, — отрезала Алисия. — Это и есть площадь из моего сна. — Та самая площадь. Теперь ты сам можешь на нее полюбоваться. И я нашла лишь одно маленькое отличие. — Да? — Какое же? Указательный палец Алисии пополз к пьедесталу и уткнулся в львенка, который клубочком свернулся у левой ноги ангела. В моем сне тут не лев, а бык и корова, короче, кто-то с рогами. И еще, имя на том пьедестале похоже на это, но они разные. Дальше. Здесь тоже есть еврейская буква, но и она другая. Эстебан прочел «Самаэль», имя ангела, конечно. Он когда-то слышал, что суффикс «эль» или «ель» «иль» означает «дух Божий» или что-то подобное. Вот откуда взялись «Мигель» Михаил, Габриэль, Гавриил, Рафаэль, Рафаил. Что касается буквы, то да, она еврейская. Во всяком случае, может быть или еврейской, или арамейской, или ханаонейской, или принадлежать любому другому семитскому алфавиту. Его познания в восточных языках явно оставляли желать лучшего. Подпись под гравюрой отсутствовала, но какие-то пометки на полях указывали на то, что речь идет о старом французском издании. Там же было обозначено и название книги. Эстебан прочел латинский заголовок и проделал это с изысканностью Рапсода. Уж этому-то он сумел научиться за пять курсов пребывания на отделении классической филологии, а также благодаря самым близким отношениям с Катулом и Вергилием. Топографическая загадка или покрытая мраком тайна и точное описание града нового Вавилона. «Ну?» Он положил гравюру на стул и закурил. «Я ведь говорил тебе, Эстебан, с городом что-то не так». Алисия словно готовилась прямо сейчас приступить к разработке некой стратегии, но Эстебан не мог угадать суть ее замыслов. Отсюда следует, что мой сон — Не просто мой сон, по крайней мере, не только мой. Перестань, Алисия. Так можно, знаешь, до чего договориться. До того, к чему меня и подталкивают. В глазах Алисии не осталось и следа растерянности. Понятия не имею, как именно я впервые попала в тот город, Главное.